Двое мужчин за соседним столиком в немом изумлении поглядели друг на друга. — Послушай, Келли, — прошептал Лев Ковиц, — неужели она его убедит? Джордж все-таки не такой дурак, чтобы поверить откровенной лжи. — Хочешь, пари, — прошепел Келли. — Вообще-то нет. Ты только посмотри на нее. — Хуж... «Ну что это ему стоит? Он же не свои деньги будет тратить!» — рассмеялся наконец Келли. «Откуда ты знаешь? У нее это самая демография?» «Из правды!» — рискнул высказаться Келли. «Да нет! Там все-таки работают поаккуратней!» «Давай, знаешь, сделаем ей хорошее дело!» — предложил Левковиц. Рокко в последнее время что-то стал сдавать по творческой части. За то время, что Мекси стала выпускать свой журнал, мы смогли заполучить всего двух выгодных клиентов. Правда, очень выгодных. По 25 миллионов в год. Но все равно что-то, по-моему, с Рокко не так. Что-то его гнетет. Не удивлюсь, если это как-то связано с мыслями насчет успеха Биби Ну, сам понимаешь, бывшая жена начинает заниматься бизнесом, и вдруг такое везение. Скажи-ка мне... Нет, не говори. И так знаю, — поправился Келли. Давай будем с ней поласковей. Да, но Рокко говорил, чтобы мы ни в коем случае не предоставляли ей режима наибольшего благоприятствования. — Я же просто сказал, по-ласкови, заметил Мэнре Левковиц, — и ничего больше. Они заплатили каждый по своему счету, и, поднявшись, чтобы уйти, обогнули столик Мэкси, направляясь к двери. — О, мисс эмбервил воскликнул Келли. — Я и не видел, что вы тоже здесь. «Как поживаешь, Джордж? Как это тебе повезло? Похоже, ты опередил всех других рекламщиков». «Негодяй ты этакий! Но я тебя не виню. Надеюсь, хоть за ленч-то ты заплатишь?» «Мисс Эмбервилл, могу ли я еще раз выразить вам свою признательность за место для рекламы, которое мы купили у вас в Биби?» «Самая лучшая наша сделка, я не преувеличиваю» минуточку Келли!» — перебил его левковец которого не удивило когда он увидел что келли отвел ему роль плохого полицейского всего одну маленькую минуточку я например считаю что биби еще должен отблагодарить нас за услугу мы ведь купили место для своей рекламы до выхода первого номера это показало что мы верим в новое издание, и готовы идти на риск. И поэтому, думаю, мы можем рассчитывать на некоторую скидку, когда будут вводиться эти новые расценки на рекламу. Не знаю, какую именно, но какая-то скидка, черт подери, должна же быть. Я, конечно, не предполагаю, чтобы мы возобновили контракт на первоначальных условиях, когда... Рекламную площадь нам дали, в сущности, за бесценок. Но, конечно, я был бы весьма огорчен, если бы не получили в той или иной степени режим наибольшего благоприятствования. В конце концов, для нас мисс Эмбервилл почти член семьи. — Ладно, ребята, не волнуйтесь, — обворожительно улыбнулась Мэкси. — Кое-какие уступки сделаю, но только один раз. И скажите, рокка что на этот раз я ни за что не стану уступать место в журнале за гроши. Наверное, он-то вас и подослал с таким предложением. Но так он вопрос не ставил, — смутившись, промямлил Келли. Наоборот, Рокко всегда отзывается о вас с уважением. Он, правда, сказал, что сейчас как раз самое время договариваться о новых условиях. Если вы уже готовы возобновить контракт, но он лично ни на что особенно не рассчитывает, только потому, ну, что и вы, и он... — Еще помните доброе старое время, — докончил Левковиц как можно более деликатно. — А где, — язвительно отозвалась мекси, прежние сладкие речи, что фирма почла бы за счастье? размещать у меня рекламу и прочее. Может, вы тогда присели бы за наш столик? А то так ведь и до вечера простоите, — постарался скрыть свое раздражение Джордж. Я ведь тут, между прочим, пытаюсь бизнес делать. Так что до встречи в другом месте, в другой раз. надеюсь Что ваш аукцион не за горами? спросил Монти, глядя, как Мекси один за другим подписывает чеки, поскопившимся за май счетам. Если бы завтра было бы совсем неплохо, но ну а сегодня и говорить нечего. Не сегодня и не завтра, конечно, ответила Мекси, как можно небрежнее. Я думала, позвоню, и тут же все устроится. Как обычная распродажа, только классом повыше. Но где там? Сотбис заявляет, что драгоценности, например, нельзя выставлять до осени, когда у них намечен специальный аукцион. А сейчас уже не сезон, поскольку много богатых людей уехали из города. В общем, для предрождественской продажи чересчур рано или что-то еще в этом же роде. Мои коллекции, на их взгляд, чересчур разношерстные. Картины, как они говорят, тоже должны полежать, пока не наберется на целую выставку. А что до шкатулок, то за них много не возьмешь, если не продавать большими партиями. Бред какой-то. Послушаешь их, так выходит, что в июне они могут выставить только мою мебель. Проводить аукционы — целое искусство, и они не намерены разрешать мне устанавливать свои сроки. Похоже, что у меня не так уж много ценных вещей, чтобы сразу пустить их все на один аукцион. Если, правда, я не околею... Это, как я понимаю, наложило бы на аукцион особый отпечаток и помогло собрать кучу денег. Пожала плечами мекси, как если бы речь шла о пустячной проблеме. Июнь? Так что до этого времени больше денег не предвидится? Ты же слышал. И еще неизвестно, сколько мы получим. Ведь они берут приличные комиссионные. Главное богатство — моя квартира. Но Дональд не смог выручить за нее даже тех 6 миллионов, которые он мне дал. Так что пришлось вернуть ему разницу. Говорит, это из-за того, что курс доллара теперь завышен. Почти половиной Трамп Тауэр владеют иностранцы. И в прошлом месяце они не склонны были тратить свои доллары. Ах, попробуй разберись в экономике. Только зря время тратить. Мы сидим по уши в в макулатуре Мекси. Да, но 85%, может быть даже больше, наших рекламодателей подписали новые контракты. Часть из них вступают в силу лишь в июле, а другая — в августе и даже в сентябре. А мы что, не можем получить от банков суду под новые расценки? Все-таки нам дают рекламу не кто-нибудь, а ведущие фирмы. И деньги — это верные. И, пожалуйста, Монти, не говори мне, что это невозможно. Я уже знаю, потому что сама к ним обращалась». Если бы решение зависело от меня, я бы дал тебе любую суду Но я не банк. Жаль, конечно, но, увы, ах!» Грустно вздохнул Монти. «Ты не думаешь, что пора просить у сотрудников согласие на сокращение зарплаты?» «Даже если бы они работали вообще бесплатно, то что такое их зарплата?» каплю в море по сравнению с другими нашими расходами. И потом, если слух о сокращении окладов дойдет до на веню, там могут подумать, что у журнала крупные неприятности, и отказаться от тех соглашений по размещению рекламы, которые они с нами заключили. Никакой экономии ни в чем. Бесплатные ленчи тоже не отменяются. Качество фотографий снижаться не будет. Гонорары для именитых авторов сохраняются на прежнем уровне. Менять все это было бы самоубийством. Пусть мы и погибнем, но достойно, ничем себя не запятнав. Мэкси тем временем закончила подписывать чеки. Поставив на последнем из них размашистую завитушку, Она одарила Монти той ободряющей улыбкой, что он воздержался от того, чтобы на сей раз выпрыгивать из окна. Да, денег оставалось не больше миллиона, но Мекси делала поистине героические усилия, чтобы Монти не почувствовал всей глубины ее отчаяния. Когда она поднялась из-за стола, Майское солнце, подобно водяным брызгам, так и засверкало на копне ее темных блестящих волос. Каждый проданный номер Биби убеждал ее в правильности мысли, однажды пришедшей ей в голову. Читательницы нуждаются в журнале, ничего не спешащим добавить к унынию, унижению и тревогам, которыми они и без того перекормлены. «Признавайся, Монти, тебе не доставляет некоторого, пусть самого крохотного удовольствия, сознание, что мы находимся на самом краю?» С улыбкой спросила Мэкси, взглянув на него в упор своими ослепляюще-зелеными глазами. Чего именно? Едва сумел удержаться от ответной улыбки Монти. Банкротство! Ровно через неделю в начале июня Мэкси в одиночестве сидела на кухне у Тоби, доедая остатки вчерашнего ужина. В доме никого не было. Хорошая погода выгнала всех его обитателей на улицу хотя Мэкси и чувствовала безмерную усталость. Оставаться одной ей все-таки казалось невыносимым. Днем на работе она старалась бодриться, чтобы люди, по возможности, ничего не заметили. Но все чаще и чаще, как только она лишалась аудитории, пусть даже в лице одного единственного собеседника, ее охватывала паника. Впервые сначала своего единоборства с Каттером она стала задумываться, а не донкиходство ли это с ее стороны? Не затеяла ли она глупую борьбу без всякого шанса на выигрыш, борьбу об истинных размерах которой она и не помышляла, отправившись в тот роковой день к Каттеру, чтобы использовать против него моральное давление? и кто в самом деле уполномочивал ее выступать в роли попечительницы отцовского состояния? Ведь управление своей компанией он передал не ей, а матери. Означает ли это, что он хотел, чтобы все желания Лили неукоснительно выполнялись даже в том случае, если речь шла о полной ликвидации Эмбервилл publications почему она, Мекси единственная из членов семьи, кто знал или, во всяком случае, думал, что знал, как будто сам Зекари Эмбервилл сказал ей об этом, что необходимо сделать все возможное невозможное, чтобы не допустить гибели журналов. Да потому что никто из них, включая и мальчиков, никогда не был так близок с отцом, как она. Он был единственным, кто верил в нее, заступался за неё какой бы очередной финт она не выкинула. Но вот имеет ли она все-таки право решать сейчас вместо него? Единственной, на чьи плечи она могла хотя бы отчасти переложить свои сомнения и тревоги, был Певка с которым она уже успела переговорить днем за Ленчем. Мэкси взяла себе за правило встречаться с ним не реже одного раза в неделю, чтобы иметь тем самым возможность быть в курсе того, что происходит с другими изданиями «Эмбервилл Пабликейшнс». Картина, которую он ей рисовал, становилась все более мрачной. Любые предпринимавшиеся им за последние несколько месяцев шаги, на которые уходили весь его опыт, изобретательность и мудрость, с тем, чтобы как-то поддерживать уровень журналов, несмотря на отданные Катором распоряжения, стоили Певке неимоверного терпения и требовали величайшей изворотливости. И тем не менее добрые половины его усилий пропадала даром. Многие его уловки обнаруживались и блокировались Льюисом Оксфордом, ежедневно общавшимся с Каттером. Если бы не обещание, данное Мэкси, Певка уже давно ушел бы с работы, где он больше не мог контролировать ход событий. Мэкси, сама находившаяся на пределе сил, не могла не чувствовать вины за страдания этого человека, как и она, не складывавшего оружие. Между тем, ни ею, ни им не руководили честолюбивые или эгоистические помыслы. Они делали то, что делали не ради себя, а ради зекари Эмбервилла, а вернее, его памяти. Долго эта борьба не могла продолжаться. Ведь в конце июня, как было известно мекси сделка с ЮБК должна состояться. К этому времени ожидалось очередное подведение итогов за второй квартал. В любом случае ждать оставалось не больше месяца. В конце июня у нее просто может не оказаться денег, чтобы обеспечить публикацию биби Теперь все зависело от аукциона, где выставлялась на продажу ее антикварная мебель. Аукцион предполагался на следующей неделе, и если он пройдет наилучшим образом, то можно надеяться, что пусть с трудом, но ей удастся наскрести нужную сумму. В этом случае, будучи уверенной, что очередной номер журнала все же выйдет, она сможет попросить Лили пересмотреть свое первоначальное решение. Пока что Мэкси решила забрать свои драгоценности из шкатулки из рук Сотбис. Уж слишком они медлительны и осторожны. Лучше продать самой, постаравшись выручить побольше или заложить, если никто сразу не купит. Только вот откуда взять на все это время? и потом она никогда в жизни ничего не закладывала и не знает, как это делается. Да, надо было бы покупать в свое время недвижимость, а не красивые побрякушки. В конце концов, можно ведь носить и фальшивые жемчуга, а деньги вкладывать в надежные ценные бумаги вместо того, чтобы накупать старинную мебель. Одному Богу известно во сколько ее оценят на рынке. И зачем, спрашивается, ей надо было устанавливать центральное отопление в замке, когда она вполне могла мерзнуть там и помалкивать. Словом, надо было ей быть белочкой из басни, которая запасает на зиму орешки, в отличие от обеспеченного кузнечика. Надо было, надо было. «Не быть самой собой!» — понимала она со злостью. «Сейчас уже поздно что-нибудь предпринимать, и смысла в самобичевании никакого!» Звонок в дверь прервал ее размышления. «Джастин! Боже, как я рада тебя видеть! Могу предложить тебе сразу пять видов паштетов, еще не имеющих названия!» Но за качество ручаюсь. Работа Тоби. Я еще к ним не приступала. Давай присоединяйся. Вот тарелка. Джастин подчинился, но, сев за стол, согласился выпить только стакан вина. «Какие новости с фронта?» «Пленных не берем». «Я уже слышал. Об этом все говорят». «А что именно говорят?» — нахмурилась мекси «Все что угодно, начиная со слухов о продаже, наверняка идущих от ЮБК, и кончая полным их опровержением. Так что можешь себе представить. У вас разброд, гражданское неповиновение, солнечное затмение. Послушай, я не хочу, чтобы ты думала, что я уклоняюсь от участия в финале». Но мне надо, поверь, уехать из Нью-Йорка. Этот чертов город, я сытым по горло, Мэкси. Эти камни, они давят мне на сердце. Сейчас такая погода и торчать здесь, когда в мире столько чудесных мест, где мне хочется побывать. В дорогу, малыш, я уже не могу больше терпеть. Скорей, пока не начался сезон дождей. «Да, песни Гершвина прекрасны, но я ненавижу Нью-Йорк в июне!» Он говорил вроде бы в шутку, но голос его выдавал душевное страдание. «Я знаю твои чувства и, честно говоря, понимаю их. По крайней мере, я всегда могу быть уверена, что рано или поздно, но ты все равно вернешься». Так получается, что меня не будет на твоём дне рождения. Ну и что, дорогой, ты никогда ни на одном из них и не был. И если по правде, то я особенно из-за этого не переживаю. А вот ты, наверное, переживаешь из-за моих тридцати. Думаешь, настанет время моего заката и все такое? Признавайся, Джастин. Ну что такое тридцать? «Что такое 40 «Бетти фрида наверняка все 40 клянусь богом!» «Не Бетти, а Глории Стайном», — поправил ее Джастин. «Видишь, возраст ничего не значит. А у меня, к тому же, полно других вещей, над которыми приходится ломать голову. Можешь мне поверить?» «Ну, в общем, какого черта ходить вокруг да около?» «Я тут хотел заранее сделать тебе подарок ко дню рождения, чтобы тебе не так горько было расставаться со своими фантастическими, колоритными, любовными похождениями последнего десятилетия». С этими словами Джастин как можно небрежнее вытащил из кармана листок бумаги и положил на стол. Рука Мэкси не двинулась с места. «Это с какого еще времени ты стал дарить своей собственной сестре чеки?» С тех пор, как она выросла, поумнела и знает, что с ними делать. Джастин взял чек и мягко опустил его на пустую тарелку, стоявшую перед сестрой. Она скосила глаза и прочла сумму, на которую он был выписан достаточно чтобы Биби мог выходить пока не поступят деньги от рекламодателей уже по новым расценкам достаточно, чтобы спасти журнал Я разве не говорила, что ни цента не возьму у тебя взаймы не возьму и все тут напомнила она с мрачной серьезностью взяв чек, и швырнув его обратно. «Это мои дела. Ясно?» «Забудь про свою гордость, мекси Мы все в семье этим грешим. И ты, и Тоби, и я. Наверное, это влияние матери. Но скажи, если бы отцу нужны были деньги для спасения своего журнала, в которую он по-настоящему верил. Разве он не пошел бы на все, что можно, не считая, понятно, мошенничество Проглоти гордость, Мэкси. И потом, я же дарю, а не даю взаймы. Подарок обратно не принимается, и тебе не остается ничего другого, кроме как сказать «Спасибо, Джастин». Но с чего это вдруг? Не понимаю. С чего? Да это единственный для меня способ принять участие в борьбе. Мы ведем ее вместе. Мы одна семья. И делаем все ради чести семьи. Вот почему я должен в этом участвовать. В конце концов, Зекари Эмбервилл был ведь и моим отцом тоже Мэкси. Не ты одна его любила, учти. Пусть ты не выиграешь. Я все равно буду знать, что сделал все, что мог. Прошу тебя, разреши мне помочь. Ради всех нас. Ну, пожалуйста, мекси возьми. В его словах прозвучала мольба. Она еще ни разу не видела это обычное ироничное и отчужденное лицо, «Каким взволнованным!» Мекси протянула руку и схватила бумажку с надеждой и нетерпением, как будто это был, по крайней мере, хвост, спустившийся на землю кометы. «Спасибо, мой дорогой Джастин. А пока что, раз уж ты пребываешь в столь щедром настроении...» Не одолжишь ли мне до получки долларов десять?